часть 3. Кровь и ярость. Глава 16. Последу убийцы. Эпиграф. Самое ужасное, самое кровавое порой бывает самым прекрасным. Донна Тарт. Тайная история. Спидометр накручивал милю за милю. Габриэль, погружённый в свои мысли, курил сигарету за сигаретой, не отрывая взгляд от дороги. Появился указатель: следующий поворот Хартфорд. Почти сразу другой до Бостона 105 миль. На такой скорости ехать до отделения ФБР оставалось меньше 2 часов. Алиса, прижавшись лбом к стеклу, пыталась навести порядок в мыслях. В свете последних открытий она расставляла по местам факты. раскладывала их по воображаемым папкам, а папки отправляла на разные полки по принципу актуальности. Сейчас ей не давало покоя сказанное с эмуром о камерах наблюдения на паркинге. В кадр попал номерной знак твоей машины, а её салон остался в темноте. Ей смерть как хотелось увидеть эту съёмку самой. Вечное желание всё держать под контролем, проверить все детали. Но как это сделать? Перезвонить Сеймуру бесполезно. Он же сказал: "Я побывал на Авеню Франклина Рузвельта и просмотрел их записи". На них мало что видно. Сеймур видел записи, но их у него нет, логично. Не имея ордера, он не мог их забрать. Он приехал в паркинг и, видимо, изрядно поспорил с ответственным за безопасность, прежде чем добил всё разрешения посмотреть записи прямо там. Она мысленно перебрала своих знакомых. Потом взяла телефон и набрала номер комиссара Марышаля, главы регионального управления полиции на транспорте. Привет, Франк, это Шифер. Алиса? Ты где? Какой-то длинный номер. Я в Нью-Йорке. В командировке? Это длинная история, потом объясню. Понятно. Всё протязнешь? Ты никогда не изменишься. Что верно, то верно, поэтому и звоню. Алиса, уже 10 вечера, я дома, так что что тебе нужно? Записи одной камеры наблюдения. Паркинг Де Винчи, Авеню Франклина Рузвельта. Я ищу всё, что имеет отношение к серебристо-серому Audi TT. Сразу тебя перебью, это частный паркинг, после небольшой паузы он спросил: "Что именно я должен сделать?" То, что отлично умеешь. Ты знаком с их работниками? Поговори и прибегни к угрозам, приласкай. Есть чем записать номер машины. Я тебе не помнишь, как я выградила твоего сынка, когда работала в бригаде по борьбе с наркотиками. Ты был на седьмом небе, что я его не посадила. Напомнить, сколько против него было улик. Да ладно, почти 10 лет прошло, я что, твой вечный должник? Представь себе, когда речь о детях, это пожизненно, ты не согласен? Ну, готов записывать. Маршаль покорно вздохнул. Как только получишь съёмку, сразу сбрось мне на мейл. Только не тяни, она нужна мне уже сегодня вечером. Алиса с облегчением нажала отбой и, видя вопросительный взгляд Габриэла, вкратце пересказала ему разговор. Агент ФБР потянулся за сигаретой, но пачка оказалась пустой. Оба це по-прежнему не слыхать. Алиса покачала головой. "Первый ключ от загадки у него", напомнил Габриэль. "Если он сказал вам правду, если действительно убил Вона?" Значит, мы с вами не знаем, кто сеет смерть теперь. Думаете, я сама этого не знаю? Габриэль скомкал пачку сакурками и засунул её в пепельницу. Не понимаешь, с какой стати он стал бы вас обманывать? Алиса пожала плечами. Наверное, хотел помочь мне перевернуть последнюю страницу после моего несчастья. Он скорчил недоверчивую гримасу. Так сильно хотел, что придумал всю эту историю. Сразу видно, что вы не знаете моего отца. Действительно не знаю. Она смотрела в окно на ограждение автострады, превращавшееся на такой скорости в сплошную линию бетона и стали. У него есть свои достоинства и недостатки, стала объяснять она. Он хорошо меня знает, вот и заподозрил, что я буду способна на всё, лишь бы отомстить и собственными руками удавить Вона. Очень может быть, что он решил помешать мне совершить глупость. Вы не будете ему перезванивать. Это ничего не даст, он бы обязательно позвонил сам, если бы прочёл сообщение. Попробуйте ещё разок, и я от вас отстану, попросил он с улыбкой. Алиса сдалась, включила на телефоне громкую связь и ввела номер. Ален Шефер. Сейчас я не могу ответить. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Странно, что он не перезванивает, правда? Мой отец не из тех, кто каждые 5 минут проверяет свой телефон. К тому же, уйдя в отставку, он полюбил спелеологию. Наверное, сейчас он вместе с такими же отставными фараонами исследует какую-нибудь пещеру в Ижере или в Пиренеях. Тогда нам не повезло, пробормотал Габриэль. Но уже через пару секунд раздался звонок. Алиса от волнения чуть не выронила телефон. "Папа?" спросила она по-французски. "Боюсь, что нет". Это Томас Крик. Габриэль дал мне ваш номер. Можно мне ответить по-английски? Она включила громкую связь и передала телефон удивлённому Габриэлю. Томас? Привет, Гэб. Элиан Пелитье передала мне результаты ДНК-теста крови с рубашки. Я ввёл их в Кодис, и кое-кого нашёл. Полицейские в машине переглянулись, у обоих радостно затрепетало сердце. Алиса указала Габриэлю на придорожный щит. Томас, тут через 2 км станция обслуживания. Мы заедем туда и я тебе перезвоню. Гриль 91 оказался длинной четыхугольной постройкой с давно не обновлявшимся интерьером, зато с высоким потолком, как строили в 70-е годы. Из широких окон открывался вид вовсе не на Тихий океан, а на стоянку и федеральную автостраду номер 91. Много геометрические формы и прозрачность намекали скорее на калифорнийские виллы, чем на традиционный архитектурный стиль Новой Англии. Часы с рекламой знаменитого мексиканского пива и слоганом Miles away from ordinary на стене показывали 16:12. Почти пустой зал был залит мягким осенним солнцем. Девушка за стойкой мечтательно слушала саксофон Стэна Гэтса. Алиса и Габриэль выбрали столик в глубине зала, подальше от кассы и от автоматов с напитками. положив на середину столика телефон с включённой громкой связью. Они слушали низкий ракочущий бас Томаса Крига, рисовавшего им необычный портрет. Кровь в щу рубашке принадлежит некоему Калибу Дану с рака одного года, фигурировавшего в кодис как виновный в ряде мелких правонарушений и в сопротивлении сотрудникам правопорядка. Отсидев полгода в тюрьме в Салминусвелле, он вышел на свободу и перебрался на восточное побережье, где нашёл работу. С тех пор он не попадал в поле зрения полиции. Алиса быстро делала записи на салфетке. Что у него за работа, спросил Габриэль. Ночной сторож в доме престарелых в Конкорде, штат Нью-Гемпшир. С каких пор дома престарелых нанимают тридцатидевистов? У каждого есть право на второй шанс. Алиса теребила колпачок позаимствованной у официантки ручки. У тебя есть его домашний адрес? Есть, ответил Крик. Лачуга в Линкольне в Белых горах. Хочешь, чтобы мы туда нагрянули? Пока нет, попробуй разузнать о нём побольше. Скоро продолжим разговор, мы приедем в Бостон через 2 часа. Да уж, нам будет что обсудить. Начальство считает, что ты ещё в Ирландии. Пока что никого не разобеждай. Я сам всё им объясню, не выдавай меня. У тебя есть фотография этого дана? Уже послал по электронной почте. Это старый телефон без интернета. Габриэль схватил со столика карточку с координатами ресторана. Пришли её по факсу. Это древность из эры до интернета, а она сама. Мне сейчас не до шуток. Я в Гриль 91, это ресторанчик на станции обслуживания на 91-й автостраде, недалеко от Хартфорда. Запиши номер их телефона. Пришли фотографии вместе с адресом дома престарелых и берлоги Дана. Габриэль продиктовал номер телефона. Теперь оставалось только ждать. Полицейские смотрели друг на друга. Их расследование буксовало. Следы разбегались в разные стороны, знаки вопроса множились, не хватало нити для увязки воедино разрозненных элементов. Опять мы в тупике, не выдержал Габриэль. Откуда на вашей рубашке кровь какого-то ночного сторожа? Думаете, я в него стреляла, причём в упор? Не исключаю. Сами говорите, обоими вашего глока не хватает одной пули. Алиса посмотрела на него так, словно хотела убить и его. С какой радости спрашивается. Я впервые в жизни о нём слышу. Она в подтверждении своего негодования вскинула руки. Ладно, ладно, вы правы, я об этом ровном счётом ничего не знаю. Он щёлкнул пальцами. Пойду за сигаретами, тут есть что-то вроде супермаркета. Вам что-нибудь купить? Она помотала головой и проводила его взглядом. В пищеводе опять разгоралось жжение. Она пошла к стойке предупредить официантку, что сейчас поступит факс. Вам нехорошо, спросила её девушка. Всё в порядке, просто желудок побаливает. Моя мама тоже этим страдает. Сделать вам смузи из папайи, отлично помогает. Официантка была маленькой белокурой барби с плохой дикцией и в легкомысленном наряде черлидера, словно персонаж из фильма Бриалин или сериала Лузеры. "Давайте сок из папайи, большое спасибо", согласилась Алиса, садясь на табурет. "У вас нет карты района?" "Клиенты иногда забывают карты на столе, как сейчас поищу. Окажите любезность". Не прошло и 2 минут, как барби вернулась с картой Новой Англии. Алиса разложила её на стойке. Это была превосходная карта Мишлен, изданная для GPS, смартфонов и интернета. Ещё до наших безумных времён, когда люди согласились быть рабами технологий. Можно делать на ней записи. Да, берите себе это подарок. Вот и ваш смуди. Алиса поблагодарила её улыбкой. Девушка ей понравилась. Простая, вежливая, привлекательная, сколько ей? 18-19, никак не больше. Алесе было 38, на целых 20 лет больше, чем ей. Приговор упал как нож гильотины. Она годилась этой девушке в матери. В последнее время, сталкиваясь с молодёжью, она всё чаще ловила себя на этой мысли. Сама она находилась как бы на ничьей земле, сознание двадцатилетнего человека в теле вдвое старше. Непрерывно уходящее время Единственный властелин свободных людей, как гласит арабская поговорка. Отогнав невесёлые мысли, она сосредоточилась на карте. Ориентировка была для неё невозможна без визуализации. Она стала обводить ручкой населённые пункты. Вот Нью-Йорк, откуда они уехали 2 часа назад, а вот Бостон, где находится отделение ФБР. Сейчас они добрались до Хартфорда, что ровно на полпути между двумя городами. А вот конкорд, где, по словам Крига, работает в доме престарелых дам. Это штат Нью-Гемпшир, 200 км к северу. Криг уточнил, что дан живёт в Линкольне. Чтобы найти это место, Алисе потребовалась целая минута. Линкольн оказался захолустием, зажатым двумя горными хребтами. Ты бывала в Линкольне, поинтересовалась она у новой подружки. А как же, там лыжный курорт Лун Маунтин. Я ездила туда с моим парнем. Хорошо там? Скорее тоскливо, особенно зимой. Пока доедешь, с ума сойдёшь. Алиса кивнула. В ресторане было так жарко, что она стянулась себе в доласку и осталась в одной футболке. Габриэль вернулся с сигаретами и взгромздился на табурет рядом с ней. Что вам налить, сэр? У вас есть эспрессо? Нет, к сожалению. Перье тоже нет. Хватит выпендриваться, Кейн, прикрикнул он на него Алиса. Тогда обычный кофе. Пока молодая официантка готовила ему кофе, Гэбриэль оглядел её с ног до головы без всякого смущения, задержавшись взглядом на самых лакомых её частях. "Ни в чём себе не отказывайте", прошептала Алиса, толкнув его локтем. Он поднял глаза к потолку. "Вы совершенно такой же, как все остальные". "Я не утверждал обратного", бросил он, доставая из пачки сигарету и закладывая её за ухо. Алиса уже открыла рот, чтобы парировать, но не успела. Кажется, пришёл ваш факс, сообщила Барби и скрылась в подсобке. Вернулась она с двумя страницами сколотыми скрепкой. Полицейские уставились на паспортную фотографию Калеба Дана. Лучше, чем ничего, разочарованно протянула Алиса. Зернистый чёрно-белый отпечаток оставлял желать лучшего. На нём Дан выглядел совершенно заурядно: шатен среднего роста, лицо без отличительных признаков, в толпе не различим. Мистер, как все, вылитый Джон Доу. Ну, что о таком скажешь? Ни черта не скажешь, пробурчал Габриэль. Не скрывая разочарования, агент взял вторую страницу с написанными Томасом Кригом от руки адресами дома престарелых и лачуги Дана. Вам не кажется странным, что дом престарелых нанимает ночным сторожем рецидивиста? Алиса не ответила. Она не отрывала глаз от фотографии, селись проникнуть в загадку Дана. Гебрил отпил кофе и скривился. Дайте телефон мне, надо кое-что проверить. Он позвонил в справочную службу и попросил связать его с центром Святого Иосифа. Так назывался дом престарелых, где трудился Дан. Назвав себя оператору специальный агент КНФБР, он изъявил желание поговорить с директором учреждения. Следуя установившемуся у них правилу, он включил громкую связь, чтобы Алиса всё слышала. Джолиус Мейсон: Имею честь заведовать этим учреждением. Чем могу вам помочь? Габриэль с ходу сочинил повод, позволявший осведомиться о Дани. Надеюсь, с Калибом ничего не случилось, встревожился Мейсон. Он вышел на работу вчера вечером. Директор чуть не подавился. Калиб Дан не работает у нас уже почти 2 года. Неужели не знал? Габриэлю было нелегко сохранить хладнокровие. Алиса не удержалась от улыбки. Даже ФБР не удавалось вовремя обновлять свою картотеку. Бюрократические проволочки не были бедой одной Франции. Уизвлённый агент попробовал продолжить разговор уверенным тоном. Вы знали об уголовном прошлом дано, когда принимали его на работу. Уголовное прошлое это громко сказано. Ну, продал парень кому-то пакетик дури и наплёл не весь чего-топому копу, который его задержал. великая важность. Из-за этого в тюрьму. Это ваше мнение. Да, и я его придерживаюсь. Алиса снова улыбнулась. Директор оказался крепким орешком. Когда Дан работал у вас, вы не замечали в его поведении ничего странного, неуместного? Вас ничего не настораживало? Нет, наоборот. Калеб был серьёзным и полезным работником. Наши сотрудники и питомцы не могли на него нахвалиться. Почему же вы с ним расстались? Мейсон вздохнул. Административный комитет решил сократить расходы. Ради грошовой экономии мы теперь пользуемся услугами охранной фирмы. Это дешевле, но так не хватает человеческого отношения. Вы в курсе, он куда-нибудь устроился? Конечно, и очень быстро. Я сам порекомендовал его одной больнице в штате Мэн, искавшей серьёзного человека на место ночного сторожа. Как называется больница? Хотите обновить свою картотеку и продолжить донимать честных людей? Мистер Мейсон, я бы вас попросил, Seabago Cottage Hospital, графство Камберленд. Полицейский удивлённо переглянулись. Именно в этой больнице работала медсестрой Элизабет Харди, найденная убитой 10 дней назад. Полицейский из головы до ног. Полицейский докончил в пальцах. полицейские до глубины души. Будучи таковыми, они могли обойтись без долгих обсуждений. Согласие было достигнуто сразу. Нечего зря тратить время в Бостоне. Лучше на свой страх и риск ехать на север, в Линкольн, чтобы самим допросить там этого Калибадана. "Выходит, я его проглядел", посетовал Гэбриэл. Элизабет Харди убили у неё дома близ Агасти. Она выключила охранную сигнализацию, Это наводит на мысль, что она знала того, кто потом на неё напал. Я допросил многих из его непосредственного окружения, друзей, сослуживцев. Сам побывал в Сибага-коттедж, но имя этого типа ни разу не всплыло. Уверен, он не принадлежал к близким знакомым Харди. Как быстро мы до него доедем? Он сверился с картой и провёл пальцем по дороге до самого Линкольна. Часа за 4. или немного быстрее, если не придерживаться скоростных ограничений. А, так можно? Можно. Часть пути мы проделаем по автостраде, но потом придётся свернуть в горы. Машина ещё более-менее, но уже не первой молодости. Меня тревожит датчик масла, да и запаска спущена, так что первым делом надо заехать на сервис. Барби, всё слышавше, воскликнула: "У моего двоюродного брата как раз автосервис. Хотите, позвоню ему?" Габриэль приподнял бровь. Где он трудится? В Дет в Гринфилде, ответила она, показывая мизинцем место на карте. Судя по карте, ехать туда было меньше часа. Он разберётся со старым мустангом. Лучше поговорить с ним самим, вмешалась Алиса. Позвоните ему. Агент кивнул, и Барби бросилась к телефону. Алиса подмигнула ей. В следующий момент ей в пищевод брызнула новая жгучая струя. казалось, желудок разъедает едкая кислота. Почувствовав во рту металлический вкус, она сползла с табурета и юркнула в туалет. Всё бы отдала за две таблетки инексиума. Сотрясаемый рвотными судорогами, Алиса склонилась над унитазом. В этот раз жжение было особенно острым и никак не унималось. Откуда такая острая боль? Стресс, возбуждение расследования, усталость. Она долго массировала больное место. Потом выпрямилась и вымыла в раковине руки. Смотреть на себя в зеркало не хотелось. Оттуда на неё глядели бы запавшие глаза, обострившиеся от усталости черты вызывали бы ещё больше огорчения. Она побрызгала себе в лицо холодной водой и ненадолго зажмурилась. Как вышло, что этим утром она очнулась с кровью Кальбадана на рубашке? И кто он вообще такой? Апостол Вона, убивший медсестру по заимствованным учителю способом. Или сам Вон. Нет, такое она пока что отказывалась предположить. Её отец был обладателем всех мысленных пороков, но она не верила, что он мог так чудовищно её обмануть. Это было слишком сложно, слишком опасно, слишком рискованно. Лучшие ищейки Франции вот уже 2 года неутомимо шли по следу Вона, и всё безуспешно. Что доказывает, что серийный убийца Мёртв. По крайней мере, она пыталась себя в этом убедить. Она ждала от Сеймура подтверждения, что труп убийцы гниёт в колодце мрачного заброшенного цеха в дальнем углу востока Франции. Задумавшись, она случайно облилась водой и принялась вытирать бумажными салфетками шею и грудь. Неожиданно, зацепив что-то ногтем, она опустила глаза. Только сейчас она заметила это. под кожей, в 4-5 см ниже ключицы, находилось какое-то инородное тело. Вдавив предмет двумя пальцами, она сумела его разглядеть. Это был имплант похожей формы на большую сим-карту, прямоугольник с закруглёнными краями размером в 1,2 квадратных сантиметра. У неё упало сердце, в висках застучало. Кто мне это засунул? Она инстинктивно стала искать следы недавнего хирургического вмешательства. Сняла перед зеркалом футболку и принялась всё себя ощупывать: грудь, грудную клетку, подмышки. Никаких надрезов и шрамов. У неё взмок лоб. Среди вопросов, от которых лопалась голова на первом месте были два. Давно она с этим ходит? И главное, к чему это ведёт?